Глава вторая. Скромное погребение. Понимание того, что такое жизнь, это основа основ для мудреца. Понимание того, что такое смерть, это высшее его стремление. Познавший жизнь не наносит ей зла. Это и есть вскармливание жизни. Познавший, что такое смерть, не искажает ее хода что и называется «принять смерть с душевным покоем». Понимание этих двух вещей доступно одному лишь мудрецу. Каждому живущему между небом и землей предстоит смерть. Избегнуть этого нельзя. Для почтительного сына самое дорогое – это его родители. Для любящих родителей самое дорогое – это их дети. Скорбь о родной плоти и кости в природе человека. Для него невыносимо, чтобы тело умершего, самого дорогого и любимого, было брошено в каналу. Оттого и появился обычай погребать умерших. Хоронить означает укрывать, и в этом почтительные сыновья и любящие родители осмотрительны. Тот же, кто осмотрителен, принимает во внимание ход мыслей людей живущих. Принять же во внимание ход мыслей людей живущих, означает прежде всего подумать о том, как бы не потревожили, не разрыли могилы. Не потревожат же и не разроют могилы тогда, когда не увидят в этом никакой выгоды. Старину хоронили на широких пустошах – во глубине гор и были вполне спокойны за могилы. Дело было не в жемчуге и яшме или великих сокровищах, а могиле не могли не заботиться по другой причине. Если ее сделали бы недостаточно глубокой, ее могли бы раскопать лисы, а если бы сделали излишне глубокой, ее могли бы залить подземные воды. Потому При захоронениях предпочитали вершины холмов, дабы избежать напасти от лис и бед от подземных вод. В этом должно быть умельцами, но при этом тем более не следует забывать об опасностях от воров, разбойников и бедах от смутьянов. Ведь иначе уподобишься тому слепому, который осторожно огибая столб, все же спотыкается о малый колышек. Обеды от лис, подземных вод, воров, разбойников и смутьянов и есть самый большой из всех этих колышков. Почтительные сыновья и любящие родители, избегнувшие этой напасти, можно сказать, познали истинную природу погребения. Добрый гроб и саркофаг вполне способны защитить от муравьев, медведок, змей и всякой машкары. Однако суетные властители нашего времени возводят огромные курганы не в помышлении об умершем, а в чаянии славы от живущих. Ибо пышность похорон почитают за заслугу, а скромность погребения – за позор. Они стремятся не к благу для умерших, а к угождению живущим, а это не есть образ мыслей любящего родителя или почтительного сына. Когда умирает отец, главное для почтительного сына не пребывать в праздности. Когда умирает сын, главное для любящего отца не бездействовать. Если же при погребении самого дорогого, самого любимого руководствоваться страстями живущих, о каком тогда упокоении усопшего может идти речь? Когда народ стремится к выгоде, он, чтобы достичь ее, готов идти под градом стрел, ступать по обнаженному лезвию, проливать кровь, вырывать печень. Дикарь, никогда не слышавший о культуре, способен попрать родных, братьев и друзей ради достижения выгоды. Но сейчас поступать иначе означает прослыть опасным или неумным. Завладевшему богатством больше всего хочется разъезжать в экипаже, есть мясо и оставить достаточно сыновьям и внукам. Даже мудрец не в состоянии удержаться от этого. Во времена же смуты и подавно. Посему, чем больше страна, чем богаче семья, тем пышнее похороны». Покойникам кладут в рот мелкий жемчуг, точно рыбьей чешуей покрывают тело яшмой. Каждый тащит дорогие вещи, колокола, треножники, чайники для вина, металлические зеркала. Ведут еще коней, несут одеяния, покрывала, копья и мечи. Всего и не перечесть. Нет ничего, чего не нужно было бы для поддержания жизни живых. Возмутся воздвигать усыпальницу, гробы внутренний и внешний обернуть несколько раз. Вокруг засыплют древесный уголь, с внешней стороны обложат камнями. Ясно, что грабители, прослышав об этом, передают сведения друг другу и, как бы ни были власти суровы, им никакими карами не остановить преступников. Чем больше времени проходит с момента погребения, тем меньше думают об усопшем. А чем меньше о нем думают, тем беспечнее сторожа. А чем беспечнее сторожа, тем меньше уверенности, что драгоценные сосуды в могиле останутся в целости. Когда нынешние суетные люди совершают погребальный обряд, взгромождают гроб на огромные дроги, а знаменами, подобными облакам, оперением бунчуков, застилают небо, впереди несут опахала и стяги, по бокам жемчуг и яшму, позади расшитые наколенники, орнаменты. Множество людей держат тяжи гроба с левой и правой сторон, шествуют с ним, устраивают процессию по образу воинского строя и лишь тогда считают это достойным. Если смотреть на сие, как на явление мира сего, то, конечно, прекрасно и пышно. Но если помнить, что речь идет о смерти, то это недопустимо. То же, что действительно несет благо усопшему, доступно даже любящим родителям и почтительным сыновьям из бедных стран и простого люда.